Часть восьмая. Динамические процессы в малой группе. Если структурно выделить процессы внутригрупповых отношений схожие черты с большими социальными группами, включая изначально целенаправленные, возникающие стихийно и прочее, основная внутренняя деятельность, исключая непосредственно рабочую, будет направлена на изменение существующей группе разносторонних положений, касающихся внутриколлективных отношений жизни в контексте группы. Изменения различают... Качественные, то есть изменения, касающиеся основных образующих групп сторон, новые правила, новые общие идеи, составляющие стиль поведения, в соответствии с масштабом изменений. Для малой группы это изменение внутриструктурной составляющей группы, влияние на общие условия совершаемой работы и т.д. В соответствии с целями предполагаемых изменений. При наличии необходимых полномочий или групповой возможности возникает влияние на структуру группы, включая ее к какому-то времени сложившиеся устои или воздействие изменения нового члена группы, процесс начальной групповой социализации, или приспособление в процессе взаимодействия в ходе группового функционирования в соответствии с направлением изменений, как положительное, изначально правильно выбранное коллективное направление изменения, направленное на улучшение текущего хода процессов внутри группы, так и отрицательное, в итоге направленное на саботаж цели определенного участника процесса, хода или сути деятельности группы. По характеру изменений. Изменения операционные, приводящие к влиянию на внутреннюю структуру группы, внутригрупповые функциональные процессы, способы достижения целей, изменению самих целей, и изменения эмоциональные, приводящие к изменению внутригрупповой атмосферы функционирования, улучшению или ухудшению личного взаимодействия, появление свойственной всей группе общих интересующих сторон, появление общей мотивационной стороны, появление общих ориентиров, изменения, основанные на этапе образования или функционирования группы. Изначально внутренние изменения, связанные с непосредственной деятельностью, продиктованные функциональным назначением члена группы, изменения определения и принятия ролей, впоследствии при возникновении внутренних связей, это изменения во внутренней эмоциональной структуре группы. Внутренние процессы изменения развития внутригрупповых отношений можно разделить на четыре последовательно связанных подпроцесса, исключая функционально обусловленные. Обнаружение общих сторон членов группы. Образование общей эмоциональной основы, констатирование обозначения как норму внутренних отношений, в общий комплекс внутригрупповых этических и моральных установок, изменение внутренней организационной структуры, при наличии необходимости, продиктованной лидером группы, изменение существующей иерархической зависимости, включая выделение функциональных подгрупп и выбор нового лидера. Если подойти к анализу внутригрупповых процессов, со стороны каждого вновь пришедшего в группу члена выделяют три стадии. Оценивание цели группы, общие обязательства для каждого члена группы в отношении самой группы и от самой группы к каждому ее члену, преобразование ролей членов группы по иерархической структуре участия в функциональном процессе группы, новый член, участник коллектива, лидер и так далее